Глава 13 Прогулки на свежем воздухе. Текали мы тоже весело. Эдвард покинул место преступления первым, точнее, трусливо смылся через черный ход. Вторым дал дёру Кельвин, предварительно заплатив за погром и истерику сперва хозяину кафе, потом участникам сценки Родео на Драколиче и, под конец, местами пожёванному официанту. Бледно-зеленого от страха парня потряхивало от пережитого, но за размер компенсации он сражался, аки-сказочный герой, с супостатом заморским. Рычай схватил ящера за хвост и потащил упирающегося всеми четырьмя лапами виновника паники на улицу. Спайк отчаянно отказывался уходить, угрожающе рычал, цеплялся когтями за пол, оставляя кривые борозды в дереве, а под конец так раскорячился в дверном проеме, что намертво застрял, перегородив вход. Положение спасла мира. Пока я беспомощно бегала вокруг, прижимая к груди заветный казан, а рычай, пахтя от натуги, выпихивал застрявшего дракона из кафе, девушка выбралась через окно на улицу и крикнула а «Эй, морда, смотри, что у меня есть!» Ящер вывернул шею, узрел свой драгоценный тазик, который мир равертела с непозволительным равнодушием, но с места преступления не сдвинулся. «Ладно», — девушка пожала плечами, размахнулась и швырнула домашнюю утварь. Тазик, с шумом рассекая воздух, полетел над улицей, точно блинчик по воде, шлепаясь на землю и вновь взмывая вверх. «Один, два, три!» На четвертом подскоке игрушки Спайк взвыл и распутал конечности. Вместо чаевых, дружелюбно махнув хвостом матерящемуся хозяину заведения, зелено-красным вихрем выскочил из проема, настиг снаряд в конце улицы и с упоением хищника принялся отрепать добычу. Мира, все это время неспешно идущая по улице, сравнялась с ящером, бесстрашно запустила руку между зубами и когтями монстра, вырвала игрушку из рычащей пасти и вновь отправила в полет. «Идете?» — обернулась Ашсей, подкидывая и ловя в воздухе орешек. «Вот э т а женщина!» — вновь восхитился Азра из казана. «Может, возьмешь у нее парочку уроков?» Воображение тотчас н о р и с о в а л о упоительную картину того, как мы, наряженные в пестрые пижамы с питательными масками из колечек огурца на мордах, сидим на кухне. Я помешиваю горячий шоколад в булькающей кастрюльке и фальшиво подпеваю звучащему из колонок хиту прямо в измазанную ложку, а загадочная знакомая палача раскладывает орудия пыток из полевого чемоданчика на разделочном столе и комментирует. «Вот смотри, Тесса, многоразовые уголки под ногти. Тут у нас нож для выковыривания глаз. О, а это мои любимые щипцы для орехов, если ты, конечно, понимаешь, какие орешки я имею в виду». а чудовище! — заголосил чересчур нервный прохожий. Я вздрогнула, огляделась и похромала за удаляющимися приятелями. — Так что у тебя с Данте? — в лоб спросила Мира. Мы уже успели отдалиться от злополучного кафе на почтительное расстояние, но я все равно нервно поглядывала через плечо, опасаясь, что нас вот-вот нагонит хозяин разгромленного заведения общепита. Как-то легко нас всех отпустили, прям даже подозрительно легко. — А что у меня с д а н т ы переспросила Миру, продолжая бдеть. На прошлом перекрестке Рычай решил приступить к своему поручению. Он свернул влево, тормознул у вывески дома престарелых и пристал с расспросами к группе прогуливающихся на лужайке пенсионеров. Верзила так старательно тряс руку одному из них, что у старичка вывалилась челюсть. — Что ж, пожелаем некроманту удачи! «Ты действительно его невеста?» «Как сказать?» — вспомнила грозный вид палача, его репутацию и не решилась сказать правду. «Кельвин считает, что да, невеста». Мира с едва заметной улыбкой кивнула, мол, хорошо, признаю, ты ловко выкрутилась. «Встречный вопрос», — решила идти я ва-банк, — «что у тебя с Кельвином?» «А что у меня с Кельвином?» — разыграла дурочку собеседница, вновь отнимая и отправляя в полет тазиковой ф р и с б и Ты действительно не замечаешь того, что он на тебя реагирует? И не закатывай глаза, он влюблен в тебя, это факт. — Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Мира отчего-то пришла в состояние нервного бешенства. Кельвин — квинтэссенция эгоизма. Вот тут бы я поспорила, так как свято верила, что э т о с а м о е к о т о р о е квинтэссенция эгоизма, сейчас покоится на дне казана, но нарываться не стала. Даже помогая другим, мой босс старается помочь себе. Повесила ярлык, спустила собак и приговорила палача девушка, одергивая кожаную куртку. — Ты сгущаешь тучи, — отмахнулась я, испытывая непонятную жажду продолжать развивать эту тему. «Да, его репутация возникла не на пустом месте, но даже монстры способны на чувства». «О, да, ты-то у нас эксперт по монстрам!» съехидничал Азра. «Посмотри на ее движение, посмотри на ее взгляд, прислушайся к собственным ощущениям и только попробуй заикнуться, что у тебя не бегут мурашки. Да по сравнению с этой дамой ты маленькая наивная дитя Тесса!» Мира нагнала Спайка, Отняла у него таз, но кидать не стала. Вместо этого пристегнула шлейку к ошейнику и скомандовала рядом. Долбоящер уставился на нее полным н е п о н и м а н и е взглядом, попытался куснуть, за что тут же получил звонкий удар тазом по морде и вынужденно подчинился грубой силе. По моим сведениям, в семье Праймусов уже на протяжении пары веков рождаются исключительно мальчики. В каждом поколении трое из них принимали свой пост, Некромант на стене, некромант при дворе и некромант в башне. Данте, как самого умного и терпеливого, отправили в Староградскую магическую академию всеискусств принять пост главы отделения некромантий. Кельвину помогли взрастить хитрость и коварство и направили на должность королевского некроманта. Он был рожден и воспитан для интриг. Даже сейчас, спасая брата, он не делает это из-за братских чувств – Подозреваю, что у Данте есть то, что в опытных руках к е л а может стать весомым аргументом при дворе. Я вспомнила разговор братьев в гостиной. «Кельвин, ты что хотел?» — спросил утомленный болезнью д а н т ы с о в е т решил устроить внеплановое заседание по вопросу стычек на границах с орками. Они ищут принца». «Нет». — Слушай, я едва ли не в поперечный шпагат сажусь, чтобы удержать этих шакалов на значительном расстоянии от твоей любимой башни и безрассудных адептов. Мне нужен козырь, брат, хотя бы один. — Нет, мальчик под моей защитой. — Нет, ну что за семейка? Один из братьев сидит в тюрьме, второй устроил многоходовочку с рокировкой «Я тебе свободу, ты мне принца». Третий так вообще собрал армию и имеет наглость сниться порядочным девушкам в эротических снах. Так, погодите-ка, вдох-выдох, выбросить глупые фантазии о том, как север кусает мои губы. И вот про то, какой великолепный у него торс, тоже лучше не вспоминать. Какой он горячий, твердый, как сердце мужчины ускоряется, когда моя рука скользит по кубикам пресса к низу напряженного живота. И дальше. Так, собралась. Мир р а с с к а з а л о некромант на стене, некромант при дворе и некромант в башне. Кельвин — придворный маг, Данте — глава отделения, которая после притеснений ректора Академии в ы ж и л в одну единственную башню. Но что значит некромант на стене, которым, по логике, должен быть север? «А почему ты усомнилась в невиновности, Данте?» Внезапно поменяла тему мира. «Странный вопрос. Вообще, почему я должна верить в невиновность некроманта, с которым познакомилась всего пару дней назад?» но вслух я такое сказать не решилась. Все же невеста, надо доигрывать этот спектакль. Тут вот какое дело. Ну, началось. Азра мигом сообразил, что речь пойдет о нем, любимом. Догадываешься, почему я, как городская сумасшедшая, таскаю с собой казан? Собеседница выразительно глянула на пальто Кельвина, которое я продолжала без зазрения совести эксплуатировать. Этот взгляд говорил «Мне любопытнее, почему на тебе его вещи?» Но, будучи истинной женщиной, она сказала совершенно не то, о чем думала. Руна т е ш выбитая на дне казана, экранирует пространственную магию. Веревка, которую он обернут, используется для удержания бесов, призраков, а в некоторых ситуациях и чьи-то беспокойные души, поэтому у меня масса вариантов. Я похлопала шершавый бок кухонной утвари с налетом походно-экстремальных условий и призналась. Там артефакт, который я сама изготовила и носила что-то около одиннадцати лет. Может, уже и больше носила с убежденностью, что Азра не сможет причинить мне физического вреда. А вчера я вытянула перебинтованную руку и собрала чересчур длинный рукав пальто. Он едва не оставил меня без руки. — Эй! «Я же сделал попытку извиниться!» — возмутился Азра и буркнул. «И у меня неплохо получилось!» «Да, Азра!» — прошепела в казан. Фраза «не заставляй меня просить!» «Просто офигенный способ принести свои извинения и замять тему!» «Срочно! Срочно патентуй!» «Пока конкуренты не признали!» «А что? Это хорошая мысль!» «Даже не понял подвоха этот ехидный гад!» т е а сворачивай на почту! Нужно сию же секунду отправить запрос в бюро регистрации патентов и торговых марок Поляриса!» Встряхнув казан так, что этот засранец ударился о крышку, отскочил, впечатался в стенку, одну, другую, сполз и затих на дне. Я повернулась к мире. «Когда находишься с кем-то много дней в контакте, то начинаешь питать опасную иллюзию». «Нам хочется верить, что мы знаем кого-то как облупленного, и ради этой веры можем игнорировать некоторые детали. Например, почему никто из вас не вспомнил остальные преступления? Я хочу сказать, что в Старограде его каждый следователь знает в лицо. Шутка ли, десять лет в столице пропадают студенты, и не только. Данте не единожды ловили над телами жертв. Тише, тише, это если верить слухам». «Но согласись, слишком странная цепочка, чтобы быть простым совпадением». Мира еще пару минут размышляла, а потом сунула мне в руки шлейку с тазиком. «Хорошо, ты права», и побежала к водостоку ближайшего дома. «Я права?» «Вот так новости». «Класс! А уточни в чем?» «Смерть Лауры — не случайность. Это цепочка из хлебных крошек, и я должна пойти по ней». заявила Ашсей, стремительно карабкаясь вверх. «Ну, охренеть! Вот просто встать и охренеть на месте!» «Эй, а как же приказ побыть моим телохранителем? Маньякам руки пообломать, привидением кукиш продемонстрировать!» «О, я тебя умоляю! Да кому ты нужна?» Девушка черной тенью пробежала по крыше, перелетела метра полтора до соседней, и скрылась между чердачными выходами, оставив оскорбленную и задетую попутчицу таращиться в пустоту. «Ауч! Попала прямо в самое сердечко!» — не остался безучастным Азра. Я зарычала и со злости швырнула казан на землю. Раскаялась, подняла, чуток постояла, мысленно перечисляя непечатные эпитеты в адрес некоторых. а потом сунула тазик под мышку и подобрала выроненную шлейку, уже догадываясь, что сильно пожалею о своем решении в е с т и этого зубастого монстра в дом. Пожалела. Жалела всю дорогу до дома. Хорошо, что рычай продиктовал адрес перед уходом. Жалела все пять кругов, которые этот невменяемый долбоящер носился по лужайке. Жалела, когда отперла дверь, И притихший хитрец резко рванул в дом, который вмиг наполнился звоном бьющейся посуды, кряхтением опрокинутой мебели и звучным «Хрум-хрум!» «Ну и сами виноваты!» — решил я, царственной походкой заходя внутрь и натыкаясь на внимательный взгляд севера Праймуса.